Глава 5 Рах. Дерка времени зря не терял. Как только Эзма уехала, по лагерю поползли шепотки. Пусть наши охотники и отправились на поиски Лео, но даже если мы найдем его, возвращаться домой может быть рискованно. Если, конечно, мы не отдадим Гедеона челтейцам в обмен на безопасный проход. К тому времени, как я ближе к обеду созвал ладонь, об этом говорили все. Что ж... — сказала Лошак, ковыряя палкой землю. Эзма хотела произвести впечатление. Ей это удалось. Спасительница левантийцев Сплюнул Амун. Я ей лошадиное дерьмо убирать бы не доверил. Лаклан дернул плечом, не глядя на нас. Она хотя бы предупредила нас и сказала, где сейчас Доминус Виллиус. Тут не поспоришь. Лошак со вздохом бросила палку. А знаете что? Вряд ли я одинока в том, что просто... Сыта этим всем по горло. Я слишком хорошо знал это ощущение, усталость от борьбы, от беспокойства, от существования во временных убежищах, небезопасных и неудобных, и вечного ожидания новой беды. Нам всем нужно вернуться домой. После короткого молчания я вздохнул. «Есть еще новости?» «Известие от разведчиков?» «Нет», — это звался Амун. «И от Яса тоже нет вестей?» Хотя мне не верится, что челтейская армия могла внезапно сняться с места. «Кстати, о вестях от Яса!» — мотнула головой дихо. «Похоже, вы их накликали!» Из леса за самой дальней хижиной появился человек, которого приветствовали клинки. Как обычно, долговязый Тор, со связанными в хвост волосами, был хмур и раздражён. Не дожидаясь приглашения, он присоединился к нам, хотя лошак уже встала, чтобы поприветствовать его, Она всегда напряженно ждала известия о Дишиве. Лашак кивнул ей юноша. Неприветственного жеста, неуважительного обращения. Взгляд Тора скользнул ко мне. «Рах? Тор, садись с нами. Спасибо, я лучше постою. Разговаривать стоя не в наших обычаях, так же, как и с вызовом смотреть на предводителей, скрестив руки на груди». В каждую нашу встречу Тор как будто отбрасывал очередную традицию левантийцев, начиная с почтения и заканчивая «Дни боги знают чем». «Есть новости?» — спросил я, отказываясь замечать его неуважение, хотя Амун и Диха обменялись возмущенными взглядами. Обычно Тор со скучающим видом повторял сообщение от Яса и двигался дальше, но сегодня он был напряжен, как натянутая тетива, заставив меня поволноваться. «От никаких вестей», — начал он, взглянув на лошак. «Но прибыли новые челтейцы». «Солдаты?» «В основном, да. Ясд думает, что это тот челтейский посол, с которым встречался Гидеон, только его армия стала больше». «А, этот?» — сказала Диха. «А, Арум?» «Арвус?» «В любом случае, чем больше челтейских солдат, тем хуже. Все немного сложнее». Ответил Тор, как-то умудряясь выглядеть старым и усталым, несмотря на длинные волосы и напряженную защитную позу. «Насколько я понял, яса Лео секретарь не союзники, но кто для них больше враг? Вы, Кисии или они сами, я не знаю. Вы. Не мы. Я понимал его чувства, но напоминание о том, как сильно мы его подвели, причиняло боль. И это не все. Тор посмотрел на меня». «Если соблаговолишь уделить мне пару минут на единерах». Меня разозлил скорее его пристальный взгляд, чем неуважительное обращение. Но по моему знаку остальные ушли, ворча и отряхивая землю со штанов. После их ухода Тор остался стоять. «Ну, в чём дело?» — спросил я. «В императрице Мико». Наконец ответил Тор, и у меня заколотилось сердце. «Она выходит замуж за доминуса Савилиуса». Слова будто не укладывались у меня в голове, и я некоторое время недоуменно таращился на Тора. Он молча смотрел на меня. «Но... но она же знает, кто он такой?» Наконец произнес я. «И что он делал с Гидеоном?» «На что способен?» «Да, знает». «Тогда почему?» Он хмуро посмотрел на меня, будто это была моя вина. «Потому что мы...» Ты бросил её и не оставил выбора, кроме как искать мира на любых условиях. Я снова стоял посреди Миллиана, и город вокруг пылал. У Гедеона много сторонников, кричал я Сету. «Тех, кто пробыл здесь гораздо дольше меня. Но именно на меня ты плюешь и кричишь, на меня сбрасываешь ответственность за весь мир. Потому что он любит тебя». «Любовь выглядит вовсе не так», — кричал я в ответ, но в итоге стал бороться за гедеона, потому что именно так любовь и выглядит. Тор помрачнел еще сильнее. Но «Ну, «Твой ход, великий Рахаторин. Что ты будешь делать?» «Я?» «Только не говори, что это не твое дело». Он ткнул пальцем мне в лицо. «Что ты за это не отвечаешь?» «Он был и прав, и не прав одновременно. Это было не мое дело, но я хотел, чтобы оно стало моим». «Хотел быть двумя людьми одновременно». Я сжал кулаки и ответил на его взгляд. «Мне не все равно, что с ней случится. Но я не отвечаю за ее выбор, так же, как она не отвечает за мой. Ты ушел!» «Это несправедливо. И тебе это прекрасно известно. Ты не сможешь возложить на меня свою вину, Тор. Ты, может, и ушел от неё, А я дал ей выборы, она выбрала довериться Эзме, а не мне». Он будто сжался, выплеснув гнев. «Проклятие рах! Но почему ты всегда такой упрямый и праведный? Кто бы говорил? Кто однажды кричал на меня за то, что я пытался помочь ей? Вроде ты говорил и не раз, что мной руководил член». Он, наконец, отвел взгляд и издевательски усмехнулся. «Просто дай мне тебя ненавидеть». И «Это ты уже не раз говорил. А я по-прежнему тебе не запрещаю». Выпустив пар, Тор вздохнул и, наконец, уселся. «Ты же понимаешь, что если в результате Кисия и Челтея заключат союз, оставаться здесь вам станет еще опаснее». Я наклонил голову на бок. «А тебе? Ты все еще левантийц, каким бы особенным себя не чувствовал». Он невесело усмехнулся. «Я давно перестал быть левантийцем». «Иметь общий цвет кожи и язык недостаточно, если всё остальное только шрамы». «И кто же ты теперь? Кисянец?» «Да, я... Я толком и не знаю». Закусив губу, Тор смотрел на холодные угли. «Наверное, я никто. Зажат между двумя мирами, но не принадлежу ни к одному из них, и мне не нужна твоя жалость», — добавил он, когда я открыл рот. «Всё так, как оно есть». Я так старался остаться левантийцем, но мне отказывали в этом и игнорировали, потому что само моё существование напоминало другим об их боли. И теперь я вынужден искать своё место в мире. А пока я просто Тор. У меня нет ничего своего, но зато я могу отправиться куда угодно и быть кем угодно, ни перед кем не отчитываясь. В такой свободе есть своя прелесть. Что я мог сказать... Да, он, наверное, не хотел ничего слышать, так что мы некоторое время сидели в тишине вместе, но по отдельности. Мы могли бы просидеть так еще долго, если бы на краю лагеря не поднялась какая-то суета. Голоса собравшихся клинков становились все громче. От группы отделилась Шеня и Яровин и помчалась к нам. «Капитан! Вернул из Уфа и Биджути с разведчиками! Они нашли домину Сувилиуса!» Скочив на ноги, я последовал за ней к взволнованным клинкам. «Спокойно!» — крикнул я, пробиваясь сквозь толпу к Зуфе и Локу Эбиджуте в центре круга. Между ними стоял Лео, но не тот, которого я помнил, и не тот, которого ожидал увидеть. Он визжался и испуганно смотрел в землю, однако, подняв взгляд, вздрогнул, узнав меня. «Рах!» — тело окатило волной гнева, кожа начала зудеть — «Этот человек использовал меня и моих клинков, использовал Гидеона. А теперь у него хватало наглости стоять посреди моего лагеря и произносить моё имя». Крепко сжав кулаки и зубы, я повернулся ко второму человеку, которого привела Зуфа. «А это кто?» «Кажется, его зовут Якона, капитан. Он защищал Доминуса Виллиуса, хотя, по-моему, любит его не больше нашего». Я перевёл взгляд Зуфы на съёжившегося Лео а затем на незнакомца. Тот заговорил мне на Левантийском. «Проклятие! Где Тор? Мне нужно...» «Да здесь я!» Он вышел вперед, изобразив пародию на приветственный жест. «Он говорит, что если вам нужен Лео, то это не тот человек. Это не Лео!» Поднялись крики, и Тор поднял руки в знак примирения. «Я только повторяю его слова. Естественно, я вижу, что он выглядит в точности как Лео Виллиус». «Да, но так же, как Гедуон, который сейчас спал в хижине, был не тем Гедуоном, которого я видел в последний раз в Мейляне, и не тем, которого знал в родных степях, это был не тот Лео, за которым я следовал на юг. Какой-то беспомощный, тихий, изломанный и странный». «Попроси его объяснить». Тор закатил глаза, но задал мой вопрос. При звуке челтейской речи незнакомец с облегчением вздохнул. Он говорит, что это покажется бессмыслицей, сказал Тор, сосредоточенно прислушиваясь к словам незнакомца. И вы сочтете его за безумца, но этот Лео — один из семи близнецов. Он не такой, как остальные шесть, и что-то там еще о половинках душ, и... Честно говоря, капитан, мне нужно больше времени, чтобы перевести его слова правильно, потому что они какие-то... странные. Я провел рукой по колючей голове. «Ладно. Тор, сядь рядом с этим Якону и выясни, что сумеешь. А я поговорю с Лео». Вокруг нас началось недовольное бормотание, я поднял руки. «Я знаю, чего вы боитесь, поэтому пойду на этот риск в одиночестве. На это время главным будет Амун, чтобы Лео Виллиус не смог использовать мое положение в своих целях. Устроит вас такой расклад?» Заворчанием в основном последовало согласие. Несколько клинков ушли заниматься своими делами, и в наступившей тишине на меня обрушилась вся тяжесть моей затеи. Гедон оставался наедине с Лео и не смог с ним бороться, с чего я решил, что справлюсь. Безопаснее просто воткнуть нож ему в горло, но это не поможет моему народу. «Ты уверен, капитан?» — спросил Амун. «Само собой, ты можешь на меня положиться, но...» Но нам нужно много узнать, если хотим что-то изменить на родине. Прикажи клинкам окружить нас на некотором расстоянии и повернуться спиной. Мой заместитель со вздохом кивнул, и оставшиеся клинки начали расходиться по двое-трое, тихо перешептываясь. Тор пригласил незнакомца к костру для приготовления пищи, а Амун хлопал по плечам тех, кого выбрал для охраны. Когда я уселся на утоптанную землю и предложил Доминусу Виллиусу сесть напротив, в лагерь вернулось спокойствие. Вокруг, отвернувшись от нас, стояли клинки достаточно далеко, чтобы не слышать разговор, но достаточно близко, чтобы при необходимости десяток острых сабель мгновенно оказались у горла Лео. Осознавая эту опасность или нет, но Лео Виллиус, сгорбившись, сел. Он походил на провинившегося ребенка, которого привели к гуртовщику, А чтобы он не сказал, мой народ всё равно будет его ненавидеть. Я не жду, что они перестанут меня ненавидеть, произнёс Лео, обхватив себя руками. У них на то есть причины. Я сам себя ненавижу. Ты читаешь мои мысли? Я подозревал это и раньше, но идея казалась слишком бредовой. Да, прости, трудно не делать этого, особенно когда поблизости только один разум. Я посмотрел на спины клинков и задался вопросом, не подвергаю ли их опасности. Вдруг, несмотря на мои благие намерения, это всё же ужасная идея. «Что ж, я оценю твою честность», — сказал я. «Ответишь ли ты с той же честностью на все вопросы?» «Если смогу». «Я не хочу умирать за преступление брата». Я подался вперёд, поставив локти на колени. «Брата?» У меня их было шесть. Случается... аномалия, когда одна душа рождается в двух телах, но с нами всё пошло... не так. Я первая половина. Мой брат-близнец должен был стать второй, вот только его половина разделилась на шесть частей. Мы все общались без слов, но я долго не понимал, что они могли общаться только через меня. У них не было связи друг с другом, только со мной. И шум. Он посмотрел на свои руки, дрожавшие так же, как руки Гедеона в последнее время. Я потерял себя. Стал просто проводником без собственных мыслей и планов. Пока Кассандра не убил одного из братьев. А потом Гедеон убил второго. Дешивая Яровин третьего. И мало-помалу я начал обретать себя. «Знаю, звучит дико, и я не жду, что ты мне поверишь, но это правда. Долгие годы я вел себя, как мои братья, будто пляшущая в руках кукловода марионетка, но я... не мой брат. Теперь, когда из них остался только один, я стал самим собой, как никогда прежде, и не...» Похожи слова у него закончились, и мне оставалось только сидеть и смотреть на него, пытаясь осознать услышанное. «Голова в ящике. Тебе... ему не было даровано новое тело? Он просто показывал мне голову своего близнеца?» «Да. Никто из них не возвращался к жизни. Бог не назначал им цели, но история в священной книге придавала смысл нашему странному состоянию. Поэтому мы, они, попытались прожить её, воплотить её под собственным контролем. Возможно, это была своего рода скорбь о том, как тяжела наша жизнь. Это действительно звучало дико, но все же понятнее, чем человек, возвращенный Богом к жизни в новом теле. И в голосе этого Лео не звучали отчаянные нотки, мольба поверить. Он говорил так, будто ему все равно, что я подумаю. Просто выкладывал как есть, поскольку сочинять было слишком трудно. «Кто такие гости?» Смена темы заставила Лео нахмуриться. Гостями Торваш называл похитителей мыслей, которые могли не только читать их, но и контролировать. «Мы очень редкие. Я один из них, так же, как и мои братья, но у нас разный уровень мастерства. Вы пробрались в голову Гидеона и управляли им». «Да, это сделал один из моих братьев». Очень медленно и осторожно, чтобы Гидеон не заметил, пока не станет слишком поздно. «Как ты поступаешь со мной сейчас?» «Нет. Чтобы не просто слышать твои мысли, а контролировать их, нужен зрительный контакт. Он ни разу не встретился со мной взглядом с тех пор, как мы сели. «Гости в наших степях. Тебе о них что-нибудь известно?» — спросил я, глядя поверх его плеча. «Косвенно». Они входят в организацию людей с особыми способностями. «Как ты?» «Как я. Мы необычные, но далеко не уникальные». Ужас, охвативший меня от такого признания, пришлось отложить до лучших времён. «Я никогда их не видел», — продолжил Лео. «Но они пытались завербовать меня несколько лет назад, и я... мы... они... мои братья отказались». Но после этого мы следили за вестями, доходившими из-за моря, на случай, если эти люди доберутся до Челтея и попытаются помешать нашим планам. Но вместо этого они отправились в степи. Молодой человек пожал плечами. Не сомневаюсь, что их кто-то нанял. Похоже, они работают за деньги, а не ради собственных целей. Им платят города-государства? Возможно, я не знаю. Я подался вперёд. И как с ними бороться? «Никак. К сожалению, такого варианта у нас нет. Они уничтожают мой дом, мой народ». Впервые он с извиняющейся улыбкой встретился со мной взглядом. «Тогда мой совет. Смирись и уйди. Только подумай, сколько неприятностей доставили вам мы с братьями. Как трудно было избавиться от нас, хотя мы почти безвредны по сравнению с этими людьми». Прими, что некоторые от рождения сильнее тебя и обладают такими способностями, каких ты даже не можешь представить. И уйди с их дороги. Ты можешь сказать, как с ними бороться или нет? Нет. Я слишком мало знаю о различных аномалиях, чтобы придумать, как их обойти. Можешь спросить Торваша, знахаря. Он изучает таких людей, изучал и меня, но он многое перемещается, его трудно найти, «Да и помогать людям он не любит». «Конечно, это будет не так просто, как спросить Лео. Езма наверняка это знала, когда рассказала мне, где его найти». Я вздохнул. «Полагаю, тебе неизвестно, где находится этот торваш?» «Нет, я знаю, где он находился раньше, но он оттуда уехал. Тем не менее, «девятка» не спускает с него глаз. Тебе нужно найти способ спросить у них». От одной только мысли о том, чтобы отправиться за сведениями к правителям Чилтея, по спине пробежал холодок. Если бы даже я согласился, провести меня туда мог только этот Лео. Я крепко зажмурился. Я столько времени держал клинков тут ради того, чтобы расспросить Лео, и вот он здесь. Но я ни на шаг не приблизился к пониманию того, как спасти степи. «Ладно. Пока достаточно». Но ты останешься здесь, пока я не решу, что делать. Я могу предложить тебе защиту, но лишь до тех пор, пока ты не трогаешь моих людей. Как только попытаешься манипулировать ими или причинить им вред, ты покойник. Хочу я этого или нет? Ты это понимаешь? «Лучше, чем ты», — сказал он, постучав себя по виску. «Я слышу. Я знаю. Я едва не пожалел его. Возможность слышать мысли таящаяся в самых тёмных уголках человеческого сознания, разрушила бы меня. Я встал, и все вокруг замолчали и посмотрели на меня. Амон настороженно стоял за пределами круга клинков. «Как ты, капитан?» «Нормально. Злюсь. Очевидно, чтобы управлять человеком, ему нужен зрительный контакт, о чём мы должны сообщить всем и каждому. Но даже без этого он может читать мысли, если находится достаточно близко». Сообщить всем? Мы что, не станем избавляться от него? Я покачал головой. Пока нет. Это не тот человек, с которым я ехал во время челтейского похода. Совсем не тот. И у него нет нужных мне сведений, но он может раздобыть их. Хочешь сказать, мы не убьем его и не отправимся домой? Гулас Амуна был слишком спокойным. Именно это я и хотел сказать, и когда брови Амуна... Удивлённо поднялись. Понял, что время пришло. Мои клинки не примут ни один из этих приказов, не говоря уже об обоих одновременно. Верно подобранными словами, я мог бы отложить месть отъезд на несколько дней, но не более того. Чтобы защитить степи, я должен отпустить клинков и сражаться в одиночку. Эта мысль пугала сильнее, чем хотелось бы признавать. Амон схватил меня за руку. «Я знаю это выражение лица. Какую бы дикость ты ни замыслил, просто... Просто подумай, как следует, прежде чем совершить что-то непоправимое. Нам лучше покончить с этим ублюдком. Пора возвращаться домой». У меня пересохло во рту, и я просто похлопал амуна по плечу и ушёл. Мне требовались покоя и тишина, поэтому я отправился к своей хижине, сопровождаемой взглядами клинков, сомневавшихся в том, что я остался самим собой после общения с ненавистным священником. Глубоко в своих мыслях я прошел сквозь заменявшую дверь занавеску и едва не столкнулся с Гедуоном. Он с бешеной скоростью мерил шагами комнату и быстро поверхностно и хрипло дышал. «О, ты его видел», — сказал я. «Но это не он». «То есть он, но не он. Похож на него, но...» Я остановился. Что это изменит? Они выглядели одинаково, ведь Лео пробудил воспоминания Гидеона, и чего я добьюсь, убеждая его, что он ошибается. «Всё хорошо», — сказал я. «Ты в безопасности. Он не подойдёт к тебе и на 100 шагов». «Ты!» — выдохнул Гидеон. «Ты! Ты!» Он ничего мне не сделал. Я примирительно поднял руки. «Он ничего не сделал. И не сделает. А теперь давай я тебе помогу. Дыши вместе со мной». Но Гедон оттолкнул меня, паника предала ему сил. С каждым вдохом из его горла вырывались слова, но я разобрал только почему. Мы выследили его, чтобы разузнать о гостях. Оказалось, он мало что о них знает, но зато рассказал о своих братьях которые умерли и никогда не воскресали. Это они мучили тебя, а не он. Я в этом уверен, иначе ни за что не разрешил бы ему остаться. Я никогда не причиню тебе боли. Я обхватил Гидеона руками, и на этот раз он не сопротивлялся, а позволил держать. Он был похож на дрожащую, туго скрученную пружину. Жаль, что я не мог забрать его боль, высасывая ее как пиявка» пока его дыхание не замедлится. Но так не бывает, и поэтому я просто стоял и мерно дышал, вдох-выдох, вдох-выдох, пока снаружи клинки шепотом высказывали свои сомнения. «Рах!» Из-за занавески выглянул амон, стараясь не показываться. Он смотрел только на меня, как будто Гидеона и не существовало, всем своим поведением демонстрируя неприятие моего решения. «Что такое?» — спросил я. «Снаружи обстановка накаляется. Тебе нужно созвать совет, Лео!» Мышцы Гидона напряглись, и он отскочил, вырвавшись из моих рук. «Нет, нет, нет, нет!» Он пятился, выставив одну руку перед собой, а другой прикрывая глаза. «Нет, не они! Нет!» Он ударился о стену и сполз на пол, тяжело дыша. Дрожащими руками он пытался вцепиться в волосы, его пальцы извивались, как змеи в короткой траве. «Гедеон!» «Прошу, не надо, я все сделаю, только оставьте их в покое! Нет!» Я медленно шагнул к нему. «Рах!» Амон не отходил от двери, в его взгляде не было ни сочувствия, ни понимания, ни жалости. «Я приду, как только сумею!» Сказал я, зная, что эту задачу не могу поручить никому. Кому еще доверится Гедеон? Кто еще способен перевесить их нынешний гнев былой любовью к нему? Но, капитан, здесь ты меня не заменишь, поэтому придется тебе держать всех в руках, пока я не приду. Рявкнул я. Амон постоял какое-то время, а потом исчез, и в комнате стало темнее. Я разрывался надвое, как это часто случалось с моим желанием помочь Мико. Как было, когда Тор настаивал, чтобы я снова помог ей, потому что виноват в ее трудном положении. «Нет, нет, нет», — шептал Гедон, но его дыхание стало реже, паника отступала. Что ему помогло, мое присутствие или время, я не знал, но не мог рискнуть и уйти, когда само мое существование давало ему почву под ногами. «Тебе нужно идти», — сказал он, наконец успокоившись. «Я уйду, когда тебе станет лучше. Вот поэтому тебе и следовало дать мне умереть. Я просто путаюсь у тебя под ногами. Я...» «Нет, нет. Когда-то мне была нужна помощь. Теперь она нужна тебе. И, сомненно, она снова понадобится мне в будущем. Один капитан не бросает клинка в беде». «Я не клинок», — я уткнулся лбом ему в плечо. «Только не начинай снова этот разговор. Ты клинок, ты левантиец. Ты тот же, что и всегда. Я буду верить в это за тебя, если ты не можешь». Он ничего не сказал. «Мне, правда, нужно будет скоро уйти», — добавил я. «Но «Ну, я вернусь». «Отдать меня челтецам было бы гораздо проще». Я резко поднял голову. «Ты слышал?» «Я слышу всё, что люди говорят как можно громче, проходя мимо нашей двери». Не размыкая объятия, я внимательно посмотрел на его профиль. «Зря ты слушаешь злые слова». «А ты зря не отпускаешь меня. Лучше умереть, защищая свой народ, чем жить и страдать, причиняя другим боль». «Нет». Он повернулся. «Выбор не за тобой, Рах». «Правда?» «Ну и не за тобой. Не в таком состоянии». Гедон отстранился. но я не могу просто сидеть и ничего не делать. Тогда делай что-нибудь, только не думай, будто, отдав свою жизнь, что-то изменишь. Искупай. Исцеляйся. Помогай. Смерть еще никому не пошла на пользу». «Зато как было бы легче». Пробормотал он. «Уж, конечно, легче. Только мой Гидеон никогда не искал легких путей». Он фыркнул. «Твой Гидеон». Снаружи кто-то начал кричать, и я больше не мог откладывать встречу с клинками. «Ты справишься?» — спросил я, делая шаг назад. Он кивнул, и этого было достаточно. Снаружи лагерь гудел от споров и перешептываний. Разделённые непреодолимой пропастью грязной травы группы, имеющие противоположное мнение, бросали друг на друга косые взгляды. Лео так и сидел на коленях в центре большого круга мрачных клинков. Этот круг задумывался ради нашей защиты, но теперь как будто защищал Лео. Рах, у ближайшей хижины ждал Тор. «Ты просил меня выяснить, что получится у якона. «Что ж, я сделал это, если тебе интересно послушать». «Конечно, что то узнал?» С раздражённым ворчанием он пошёл рядом со мной, и я несказанно обрадовался компании. «Немного. Но он всё твердит, что это не тот Лео, которого мы ищем, и что мы можем верить ему, поскольку его наняли убить настоящего Лео Виллиуса, и он уже сделал бы это, будь это тот самый Лео». «Наняли убить? Кто?» «Какой-то челтеец». Он больше ничего не сказал, только то, что поклялся защищать этого Лео, но кому тоже не признаётся. Но он говорил серьёзно. Он кажется спокойным и говорит тихо. Но он наёмный убийца. И похоже, если ты собрался тронуть этого Лео, придётся сначала убрать с дороги Якону. Мы подошли к вновь зажжённому костру, где собралась ладонь, я остановился кивком поблагодарив Тора. Я это учту. «Он знает что-нибудь о гостях или о том, что творится у нас на родине?» «Нет, сказал, что никогда о них не слышал и никогда не был в степях. Он запада, по другую сторону гор Куру. Пару раз заключал контракты с корунцами, но на этом всё». «Спасибо тебе, Тор. Дай знать, если выясни что-то новое. Ты ведь пока останешься?» «До завтра. Утром я отправлюсь обратно к Ясу, а куда потом, не знаю». Я хлопнул его по плечу. «Я буду рад, если ты останешься». «Да, знаю. Я полезный». «Не только из-за этого». Недоверчиво фыркнув, он ушёл. У костра ждали амон Лошак, Диха и Лаклан. Но обычной беззаботной болтовни не было. За нами наблюдали клинки со всего лагеря, напряжение росло. Я глубоко вздохнул, но это не успокоило мух, роящихся в животе. «Ладно», — сказал я. «Что мне следует знать?» Лошак скрестил руки на груди. «Никто не понимает, почему Лео ещё здесь. Большинство хочет его убить. Но разговоры о Лео и об уходе...» Она замолчала и переглянулась с Амоном, отчего у меня засосала под ложечкой. Амон кашлянул. «Всё запуталось, особенно после того, как ты...» «Опять заговорили о Гедоне». Прямо высказала дихо то, что не удавалось другим. «Похоже, все сходятся в том, что надо убить Лео и вернуться домой. А Гедеона отдать челтейцам». «Конечно, я неделями уклонялся от вопросов о будущем Гедеона, но, похоже, удача внезапно меня покинула». «Если таково их желание, у нас проблема», — сказал я, сплетя пальцы и глядя на раскаленные угли, ярко светящиеся в сером свете туманного дня. «Я не могу это сделать. Ни то, ни другое». Я поднял голову и встретился с каждым жестким вопросительным взглядом. «У Лео нет сведений, которые нам нужны, но он указал путь, по которому я смогу последовать с его помощью. Агидеон останется со мной. Живой. И каждый, кто предлагает отдать его челтейцам в обмен на безопасный проход, должен устыдиться». «Левантийцы не торгуют жизнями». Мои резкие слова вынудили Диху отвернуться и нахмуриться, а Аммун уставился на свои руки. «И что это за путь?» — спросил он. «Нужно найти знахаря, который изучает гостей, помимо всего прочего». «Прими, что некоторые от рождения сильнее тебя и обладают способностями, каких ты даже не можешь представить, и уйди с их дороги», — сказал Лео. Этой мудрости уделиться я не собирался. «Проклятие!» Лошак провела рукой по лицу. «Это плохо воспримут. Половина из них даже не верит в гостей и просто хочет вернуться домой, несмотря на челтейскую угрозу. И они ненавидят Доминуса Виллиуса», добавил Лаклан с отвращением на лице. «Если не собираешься его убивать, избавься от него. Чем дольше он здесь пробудет, тем больше клинков ты потеряешь». «Неважно, что это другой человек. Он похож на того, кто причинял нам страдания, и это больно». Как и в случае с Гедеоном, его панику вызвали воспоминания. «Мне нужно было что-то предложить клинкам, но я не мог отдать им на растерзание Гедеона или не того Лео Виллиуса, так же, как и не мог уйти без необходимых нам знаний. Ты обещал нам дом и возмездие, когда разделялся с Эзмой», продолжил лаклан «Мы задержались здесь слишком долго». «Знаю, но нужно выяснить, чему мы противостоим», — возразил я. «Мы не сможем сражаться за степи, если не узнаем возможности врага, поэтому я остаюсь». Амун резко обернулся. «Что?» «Ты прав. Я больше не могу задерживать Клинков. Я сказал, что мы останемся, пока не найдем Лео, и мы его нашли». «Вы отправляетесь домой». Амон поджал губы, а Лошак тяжело вздохнула. «Ты серьёзно, капитан?» — спросила она. «Ты правда считаешь это таким важным, что рискнёшь зимовать здесь в одиночестве?» «Да, считаю. Я прошу только дать мне пару дней на приготовление, прежде чем я оставлю пост, и мы разойдёмся». «Сохраните единство клинков на это время, даже если для этого потребуется пообещать, что мы скоро отправимся домой». диха и клан хмуро смотрели в огонь, намеренно избегая моего взгляда. Может, только так они могли сдержаться и не сказать, что я совершаю глупую ошибку. Как бы там ни было, мои соратники, наконец, медленно и неохотно кивнули, сложили вместе кулаки и сказали «Да, капитан». Они согласились, но радостное чувство товарищества исчезло. Я даже не был уверен, что хоть кто-нибудь из них понимает важность моей задачи. Один за другим они поднялись на ноги. Совет закончился. Ладонь все равно что распущена, пока новый капитан не соберет новую. Амун, Лаклан и Лошак будто в оцепенении побрели прочь, только дихо задержалась. «Капитан...» Нахмурилась она, доставая из сумки-целительницы маленький мешочек и протягивая мне. Кожа была мягкая от старости и частого использования. «Это на случай, если ты, как обычно, поранишься, делая глупости». Она не стала ждать ответа. Сунув мешочек мне в руку, дихо развернулась и зашагала прочь. Сумка билась о её бедро. «Глупости», — пробормотал я, провожая её взглядом. «Гедон всегда говорил, что я мастер делать глупости, но рядом всегда кто-то был, чтобы подхватить меня, когда я падал. Теперь я остался один».